28 -ое. Номер не обслуживается», — сообщила Нора, повесив трубку. По телефону из моих заметок она дозванивалась до Нельсона Гарсии. «Умер уже, небось», — ответил я. Он и тогда еле-еле с дивана подымался. Нора не ответила, лишь взяла расшифровку звонка от анонимного Джона и, сощуриваясь, вчитываясь, время близилось к девяти вечера. Я только что вернулся, Рано поужина в кафе Сан-Аброуз со старым другом Хелом Киганом. Он фотожурналист из Инсайдера. Мы вместе работали, хотя в последние годы виделись редко. О текущих своих занятиях я не распространялся. Хелу я доверял. Но хоть нас испалила охрана в Брайервуде, надеялся сохранить расследование в тайне. Репортеры народят суеверный хоть и прикидываются упертыми реалистами. Об этом не говорят. Однако всем известно, когда журналист охотятся на сюжет, интуитивные прозрения и теории витают в воздухе, и коллеги могут подхватить их, как простуду. Рано или поздно конкуренты обзаведутся теми же догадками, что и ты. Иллюзия не питал. Само собой, не я один копаю гибель Александры Кордовы. Но раскусить дело вторым или третьим — чести мало, засчитывается только первой. Когда я вернулся, Нура сидела там же, где я ее оставил, и по-прежнему сортировала мои бумаги. Я принес ей лингвини с песто, но сказав «Ой, спасибо, вкуснотища», она едва притронулась к еде и продолжала сосредоточенно изучать Бекманову программу брошенного курса по Кордове. Удивительное упорство Нора просидела у меня в кабинете двенадцать часов подряд, прерываясь только чтобы осыпать знаками внимания до исторического Септима, чью клетку она водрузила на книжный шкаф у окна, пояснив, что попугай любит смотреть на людей. Ничего конкретного Нора не говорила, но я пришел к выводу, что ее воспитывала толпа свободомыслящих старых рычей в этом заведении. Которым она сдабрила любую беседу в Тера Эрмоса. Нора была сверхъестественно настроена на режим доения и кормления престарелых. О том, каковы у меня планы на ужин, она осведомилась в 16.45. Легенды гласят, что в этот час пожилым полагается трапезничать и употребляла характерные словечки эпохи Макарти: батюшки, мать честная, вишты, Никипишуй. «Вот ты съездил в Карга Торп Фоуз, а потом сколько времени прошло до анонимного звонка?» Спросила Нура, откладывая расшифровку. «Несколько недель. Я сидел на кожаном диване, набивая на ноуте заметки о нашем визите в Брайервуд и Улдорф». «Значит, ты что-то настоящее раскопал. В смысле, Кейт Миллер и Нельсона Гарсию?» Она кивнула. «Наверняка Джон потому и позвонил». «Кордова, наверное, разглядел тебя в камеру у сторожки, а Джон был ловушкой. Я склонен согласиться, но доказательств так и не нашел. Может, Кордова и правда пострадал в аварии, и кто-то в гребне правда болел, и поэтому им присылали медицинское оборудование?» «В отчете я не упоминал», — сказал я, откладывая ноут и садясь поудобнее. «Но мне всегда казалось слегка подозрительно». Как это Кейт Миллер опознала Кордову, через полгода после того, как я с ней общался, она пыталась сучить этот сюжет инкуайру, и они его пальчиком коснуться не хотели, ни одного слова не подтвердить, ввязываться в судебной разборке неохота. А если ты так грязен, что тебя боится коснуться даже National Inquirer, значит, ты весь извалялся в говне». Я допил скотч. Короче, Миллер так и не смогла объяснить, откуда знает, как выглядит Кордова. Потому что на самом деле этого не знает никто. Фотография в Роллингстоуне, судя по всему, подделана. И считается, что на знаменитом крупном плане со съемок наследия не он, а дублер. Может он изуродован, как призрак оперы? Разволновалась Нора. Или, может, Кейт Миллер видела в машине труп? Мы не вправе заключить, что имеем дело с маньяками-убийцами. У нас нет доказательств. Она как будто не услышала. Наверняка у Кордов есть какая-то магическая сила. Нам же горничная в рассказывал рассказывала вчера. И даже Морган де Воль, Сандра ведь откуда-то знала, что он на нее смотрит. И ему сначала показалось, что она мертвец а Гарсия говорил, что никто не обсуждает гребень. Нора взяла диск Александры, посмотрел на вкладыш. Даже музыка ее называется «Дьявол в ночи». «Ты удивишься, как часто выбирают сверхъестественное объяснение, не находя другого?» ответил я и направился к шкафу за добавкой скотча. «Хватает его, как кетчуп за столом. Однако я, а следовательно...» И ты, моя подчиненная, будем работать с неколебимыми фактами. Я решительно не верил в сверхъестественное, и все же невозможно отмахнуться от воспоминания о том, как Александра явилась мне ночью у водохранилища. Я не рассказывал об этом Норе и вообще никому. Правду сказать и сам уже не понимал, что же такое видел. Словно та ночь не имела касательства ко всем прочим ночам, Лишенная логики, кишащая фантазиями и странностями, рожденная моими одинокими иллюзиями ночь, кое нет места в мире подлинного. Нура извлекла из конверта полицейской досье Александры и протянула мне первый лист. Цветная копия фотографии, тело, доставленное на судмедэкспертизу. Разные ракурсы, в одежде и без одежды, хотя Шерон не соврала. Самые откровенные, торс спереди и сзади в деле отсутствовали. А на этом снимке была верхняя половина лица. Серые глаза в красно-желтых пятнах застыли, потускнели. На левый глаз посмотри. На радужке было черное пятнышко. Это, это пигментация радужки. Встречается сплошь и рядом. Не такая. Прямо по горизонтали от зрачка. Наверняка Гвадалупа про это и говорила. Отметино. Забыла, как по-испански, Хоппер говорил, печать зла. Хуэлла Дельмар, И что случилось с первой женой Кордовы? С Женеврой? Нора кивнула. Я уже проверял. Я отдал ей фотографию и вернулся на диван. И полиция тоже. И в свое время примерно сотня других журналистов и светских репортеров. Она научилась плавать всего за два месяца до того. Ее родные, а это миланские снобы, они ненавидели Кордову. Считали, что он какой-то пролетарский варвар. Так вот, даже они признали, что это трагический несчастный случай. женевра всю жизнь была импульсивная. Сообщила няне сына, что пойдет поплавать на озере, потренируется. Ее попросили обождать, но она не пожелала. День был пасмурный, накрапывал дождь, вскоре началась гроза. Видимо, она заплутала, не поняла, где берег. Ее искали, нашли на дне, запуталась в водорослях. Кордова тогда монтировал треблинку, и у него был десяток алиби. Вся съемочной группой продюсер Арти Коэн из Orner Brothers. Он потом выступил перед журналистами. Спустя пять месяцев... Кордова дал последнее интервью Роллингстону и больше на публике не появлялся. Нура, кажется, не вникала. Она кусала губу, увлеченно перебирая бумаги. Достала статью из моих старых заметок, протянула мне. Я вспомнил, как много лет назад распечатал эту вырезку с микрофиши в библиотеке. «Таймс-юнион» Олбани, датирована 7 июля 1977 года. Кастаньелла утонула случайно заявляет полиция Джейсон Монтерсон. Дженевьера Кастаньелла, супруга кинорежиссера Станисласа Кордова рано утром в воскресенье была найдена Мертвой в озере на территории своего поместья, где она, по словам правоохранительных органов, случайно утонула. Артур Бейли главный криминалист окружного отдела судмедэкспертизы Сент-Лоренса, по результатам вскрытия сделал вывод, что Джиневра Кастаньела, 31 год, умерла в результате нечаянного утопления. Кастаньела исчезла под вечер в субботу, отправившись плавать в пруду Грейвс, одном из многочисленных водоемов поместья. В последний раз ее видели в 16.00, Она в красном купальнике заходила в воду. Спустя час, когда началась гроза, а Кастаньела не вернулась, были вызваны спасатели. После 15-часовых поисков рано утром воскресенья ее тело было обнаружено службой спасения и противопожарной безопасности округа Сент-Лоренс. По сообщению New York Times TV. Кастаньел лишь недавно научилась плавать, преодолев рожденную аквафобию. «Я потрясена», — говорит Аннушка Понти, подруга детства, гостившая в доме на момент смерти Кастаньела. «За несколько часов до того мы вместе пообедали. женевра пошла на озеро поплавать и отдохнуть, как только ребенка уложили спать. Она грустила. это так неожиданно. Я ничего не понимаю». Она была такая красивая. Лейтенант Джейсон Рестик, офицер по связям с общественностью службы спасения и противопожарной безопасности округа Сент-Флоренс, заявляет, что хотя расследование еще не окончено, вполне очевидно, что именно произошло. «Мы не подозреваем ни преступного умысла, ни употребления наркотиков, либо алкоголя, — говорит он, — это просто весьма прискорбная трагедия». Джиневра вышла замуж за Станисла сакордову в 1975 году, познакомившись с ним на Венецианском кинофестивале, куда он привез где-то в пустой комнате. Кастаньела — бывшая миланская фотомодель и наследница легендарного банковского состояния, сложившегося еще в XIX столетии в результате альянса с банком Ротшильд и Филии. Кастаньела пережили ее муж Станисла Скордова, а в настоящее время работающий над своим шестым фильмом Требленко и четырехмесячный сын Теодор. «Ладно, пусть даже несчастный случай», — сказала Нора, — «но если у тебя случайно погибают и первая жена и дочь с кармой не лады, и вообще-то в глаза бросается то, что сказала ее подруга, Что Кастаньела грустила? Нора кивнула. Джиневра, наверное, покончила с собой. И если Сандра тоже, то что это говорит нам о Кордове? Что он токсичен, но покончить с собой, оставив сиротой младенца, а материнский инстинкт? Это потому что она была рядом с ним. Нора подалась вперед, с сомнением оглядела груду бумаг. Я читала другие твои заметки. Но с тобой так никто и не поговорил о нем толком. «Спасибо, я помню». «А что Матильда? Известно о ней что-нибудь? Якобы последний фильм Кордовы? Удивительно, что Нора в курсе. Про Матильду знают только упертые кордовиты». Она кивнула. Помимо неподтвержденных слухов о том, что сценарий получился на тысячу страниц, и свел Кордову с ума. «Ничего», — сказал я. Нора погрызла ноготь, — вздохнула. Нам нужно сменить вектор. У меня была многообещающая зацепка, но я ее так и не расколол. Какая? Черная доска. Невидимая луковая сеть кардовитов, сообщество преданных фанатов, в смысле луковая. В глубокой паутине. Для доступа нужен плагин к Firefox. Я добыл адрес у друга профессора и пытался залогиниться. «Меня каждый раз выкидывает». Я перенес Ноут на стол, показал Норе, как логинюсь, но меня снова выбросил на страницу «Добро пожаловать на черную доску». «И вот почему», — сказала Нора, — «у тебя логин, Сир Фугот. Надо что-нибудь по кордове». Нора отключила от розетки беспроводной маршрутизатор в углу, подождала пять минут... Объяснила, что так я получу новый IP-адрес, которого сайт не узнает и не заблокирует. Опять включила, добралась до страницы на борт и вбила новые регистрационные данные. Логин у нас будет Гайтана Стевенс 2991. Гайтана Стевенс, имя персонажа Александра Кордовы, Вдышает с королями. Последний фильм Кордовы один из черных фильмов. Поразительное дело, видели его очень немногие. Мне удалось глянуть у Бэкмана пять лет назад. У него была пиратская копия, и он отказывался дать мне на посмотреть, поскольку диск был непрошибаемо защищен от копирования и скачивания, и Бэкман подозревал, пожалуй, не небезосновательно, что назад его никогда не получит. Посмотрев «Дышать с королями» однажды, я совсем потерялся в калейдоскопе ярких сцен, от которых аж на стуле подпрыгивал, и, помнится, смутно удивился после финальных титров, возвратившись в реальный мир. В фильме клубился мрак, и я не был уверен, вправду ли возвратился, будто став свидетелем этому зрелищу, необратимо взломал или же просто сломал себя и постиг душу человеческую в такой глубинной ее черноте, что уже не стану прежним. Конечно, под натиском повседневности тревога рассеялась. Даже сейчас эта кошмарная история осталась в памяти лишь россыпью страшных образов в тусклом свете, перемежаемых присутствием Александры Кордовы, прекрасного сероглазого ребенка с хвостиком, перевязанным красной лентой. Весь фильм она молча вбегает в гостиные, выбегает, прячется под лестницами и в спальнях служанок, Заглядывают за мощные скважины и кованые ворота, носятся по газону на велосипеде, оставляя бледные шрамы следов на траве. Сюжет прямолинейный, как и большинство сюжетов Кордовы, сводимых к одиссее или охоте. Кордовы экранизировал малоизвестный голландский роман Августа Хауэра. Членов богатого и развращенного семейства Стевенсов шикарного клана распутных калигул, проживающих в неназванной европейской стране, расчетливо убивают одного за другим. Полиция в растерянности. Инспектор, расследующий это дело, в конце концов арестовывает бродягу, которого семья наняла заниматься ландшафтными работами, однако внезапный финальный поворот открывает зрителю, что на самом деле убийца, младший ребенок, Немая осторожная восьмилетняя Гайтана, сыгранная, как мы понимаем, Александрой. Инспектор складывает чудовищную мозаику истины, но поздно девочка исчезла. В последней сцене мы видим, как она шагает по обочине, ее подбирает странствующая семья в универсале. В традиционном стиле Кордовы остается неясным. Обречены доброхоты на ужасную судьбу девочкиных родных, Или та нарочно осиротела, чтобы ее затем воспитали люди попристойнее? А ты-то как умудрилась посмотреть, дышать с королями? — спросил я. Нора зарегистрировалась на черной доске, нажала «Готово», и теперь мы ждали, загрузится ли, наконец, страница. Моя Гулазар. Кто такой мой Гулазар? Мой лучший друг. Она сдула прятку с лица. Он был объезчиком, жил дальше по коридору. Кордову обожал. У него были связи на черном рынке, и он как-то раз обменял все свои жакейские трофеи на коробку черных фильмов. То и дело устраивал тайные полуночные показы в комнате досуга. Она посмотрела на меня. Моя был трехмерный. Широкий, высокий, глубокий. Она потрясла головой. Говорил по-армянски... Объезжал жеребцов и переодевался женщиной, и впрямь меры не знал. Когда переодевался, даже ты бы его принял за женщину. Отучаемся, говорит, за всех. Моя считал, что когда умрет он, вымрет целый редкий вид. Я навеки один в своем роде и в клетке, и в дикой природе. Такой у него был гимн. И где теперь старина Моя? В раю. Она сказала это печально и уверенно. Будто Мой переехал на Бора-Бора. Умер от рака гортани, когда мне было пятнадцать. Дымил, как паровоз, с двенадцати лет, потому что рос на ипподроме. Но завещал мне всю одежду. Теперь Мой навечно со мной. Она стащила рукав громоздкого кардигана серой шерсти и показала красную бирку с вычурными буквами на загривке. Собственность Моя Гулазара. Значит, пышным гардеробом она обязана престарелому армянскому трансвеститу. Первым делом я решил, что она все сочинила. Небось, нашла коробку поношенных тряпок в Гудвиле. На всех была таинственная бирка, и Нора сочинила сказку о том, откуда они взялись. Но когда она снова натянула рукав, я заметил, что лицо ее прозавело. «Я скучаю по нему каждый день», — сказала она. Как это погано, что если человек по правде тебя понимает, надолго его не удержишь. А те, кто не понимает вообще, поди отделайся. Не замечал? Как не заметить? Ну, может, не соврала. И, пожалуй, оказавшись перед выбором верить в армянского объездчика Трансвестита или не верить, предпочтешь поверить. «Ты поэтому хотел расследовать?» — спросил я. «Потому что много знаешь про фильмы Кордовы?» «Само собой» это же был знак. Сандра дала мне свое пальто. К моему изумлению, страница на сайте успешно загрузилась, и наверху теперь значилась «Победа». Я подтащил к столу деревянный стул, сел, попутно заметив, что от норы мускусно пахнет мужским одеколоном, волнующим, как дуновение горького шоколада, и поневоле вообразил, что это и есть искумое доказательство, Намек на старого Моя Гулазара, который навечно с ней...